Глава семнадцатая. Лясы. Разумеется, это было очень глупо. Бежать, когда мы ни в чем не виноваты. Ведь мы сами не спекулировали, только работали у спекулянтов. Нам бы ничего не сделали, только допросили бы и отпустили. Но теперь поздно было раскаиваться. Человек в кожаном пальто крепко держал меня за руку. Мы шли куда-то. Наверное, в тюрьму. Я попался, а Петька удрал. Я был теперь один. Вот уже вечер, солнце садится, галки медленно летят над деревьями вдоль Страстного бульвара. Я не плакал, но, должно быть, у меня было отчаянное лицо, потому что человек в кожаном пальто внимательно посмотрел на меня И разжал свою руку. Понял, что не убегу. Он привел меня в просторный светлый зал на шестом этаже огромного дома у Никитских ворот. Это был распределитель нарообраза, в котором я провел три памятных дня. У меня сердце упало, когда я увидел эти багровые морды. Одни, сидя на корточках вокруг глиняной печки, резались в карты. Другие снимали с высоких окон длинные карнизы и тут же отправляли их в печку. Третьи спали, четвертые строили дом. Дом из старых рам и полотен, сложенных как попало в углу. По ночам, когда в распределителе становилось холоднее, чем на улице, эти домохозяева зажигали примус и пускали желающих в свой дом. Кого за пару папирос, кого за кусок хлеба. И среди этого дикого развала на высоких постаментах стояли и равнодушно смотрели белыми, слепыми глазами гипсовые фигуры греческих богов — Аполлона, Дианы и Геркулеса. Только у богов и были человеческие лица. Под утро, просыпаясь от холода и выбивая зубами дробь, я робко поглядывал на них. Небось, думают, дурак ты, дурак, зачем ушел из дому? «Подумаешь, приют. Весной вернулся бы, стал бы помогать старикам, нашлась бы работа. А теперь ты остался один. Умрёшь — никто и не вспомнит. Только Петька порыскает по Москве, да вздохнёт тяжело тётя Даша. Проси-ка, брат, одежду, да вылетай домой». В Наробразе меняли одежду. Старую жгли, а взамен выдавали штаны и рубашку. Многие беспризорники нарочно попадались, чтобы сменить ободравшуюся одежду. Все три дня я промолчал. Для мальчика, который так недавно научился говорить, это было совсем нетрудно. Да и с кем говорить? Каждый раз, когда приводили новых беспризорников, я невольно смотрел, нет ли среди них моего Петьки. Нет. И хорошо, что нет. Я сидел в стороне и молчал. И вот от голода, от холода, от тоски я стал заниматься лепкой. В бывшей мастерской живописи Ваяния было сколько угодно белой скульптурной глины. Как-то я взял кусок, размочил его кипятком и начал мять в пальцах. И вот, сама собой получилась жаба. Я сделал ей большие ноздри, выпущенные глаза и попробовал вылепить зайца. Разумеется, это было еще очень плохо. Но что-то шевельнулось в душе, когда я вдруг увидел раздвоенную мордочку в бесформенном комке глины. Я запомнил эту минуту. Никто не видел, что я леплю. Старый вор, попавший каким-то чудом в распределитель для беспризорных, рассказывал о том, как на вокзалах работают в паре. Я стоял в стороне у окна, сдерживая дыхание, смотрел на маленький комок глины, из которого торчали зайчьи уши, я не понимал, почему я волнуюсь. Потом я вылепил коня с толстой расчесанной гривой. — Лясы! — Конь старика Сковородникова, вот что это такое! Это были лясы, только не из дерева, а из глины. Не знаю, почему, но это открытие обрадовало меня. Я заснул веселый. Я как будто надеялся, что лясы спасут меня, помогут выйти отсюда, помогут найти Петьку. Помогут мне вернуться домой, а ему — добраться до Туркестана. Помогут сестре в приюте, Петькиному дяде на фронте. Помогут всем, кто бродит ночью по улицам в холодной и голодной Москве. Так я молился. Не богу, нет. Жабе, коню и зайцу, которые сушились на окне, прикрытые кусочками газеты. Пожалуй, другой мальчик, не такой безбожник, как я, Стал бы идолопоклонником и навсегда уверовал бы в жабу, коня и зайца. Они помогли мне. На другой день в распределитель явилась комиссия отдела народного образования. Распределитель был уничтожен отныне и навеки веков. Воры были отправлены в тюрьмы, беспризорники в колонии, нищие по домам. В просторном зале мастерской живописи и вояния остались только греческие боги — Аполлон, Геркулес и Диана. «А это что?» — спросил один из членов комиссии. Лохматый небритый юноша, которого все называли просто Шура. «Посмотрите-ка, Иван Андреевич! Какая скульптура!» Иван Андреевич тоже лохматый и небритый, но старый. Надел пенснэй и стал изучать лясы. «Типичная русская игрушка из Сергиевого посада», — сказал он. «Интересно. Кто это сделал? Ты?» «Я». «Как фамилия?» «Григорьев Александр...» «Учиться хочешь?» Я смотрел на него и молчал. Должно быть, я все-таки здорово натерпелся за эти месяцы голодной уличной жизни, потому что у меня вдруг перекосилось лицо, и отовсюду потекло, из глаз и из носу. «Хочет», — сказал член комиссии Шура. «Куда бы нам его направить, Иван Андреевич, а?» «К Николаю Антоновичу, по-моему», — ответил тот, осторожно ставя на подоконник моего зайца. «А ведь верно. У Николая Антоновича есть этот уклон в искусство. Ну, Григорьев Александр, хочешь к Николаю Антоновичу?» «Шура, он его не знает. Запишите-ка лучше. Григорьев Александр. Сколько лет?» «Одиннадцать». Я прибавил полгода. «Одиннадцать лет. Записали к Татаринову, в четвертую школу коммунну.